Она вышла из ванной, смазывая йодом палец. Она его сильно порезала, когда брала себе ломоть кокосового торта. В эту минуту по ступенькам поднялся почтальон, открыл дверь и вошёл на веранду. Хлопнула дверь, Эльмира Браун так и подскочила. "Сэм!" закричала она, отчаянно махая коричневым от йода пальцем, чтобы не так жгло. "Я всё никак не привыкну, что у меня муж почтальон. Каждый раз, когда ты вот так входишь в дом, я пугаюсь до смерти." Сэм Браун сконфуженно почесал в затылке. Его почтовая сумка уже наполовину опустела. Он оглянулся, как будто в это славное ясное летнее утро ворвался густой туман. Ты что-то рано сегодня, Сэм, заметила жена. Я ещё пойду, сказал он, видимо, думая о другом. Ну, выкладывай, что случилось, она подошла поближе и заглянула ему в лицо. Кто его знает, может, ничего, а может, очень много. Я сейчас доставил почту Клари Гудхутер на нашей улице. Клари Гудхутер. Ну, ну, не кипятись. Это были книги от фирмы Джонсон Смит, город Росин, штат Висконсин. И одна называлась Дайка вспомнить. Он весь сморщился, потом морщинки разошлись. Альбертус Магнус, вот как. Одобренные, проверенные, загадочные и естественные. Египетские тайны или он задрал голову к потолку, словно пытаясь разобрать там слова. Белая и чёрная магия для человека и животного, раскрывающая запретные знания и секреты древних философов. И всё это для Клары Гудвотер. Пока я к ней шёл, я успел заглянуть в первые страницы. Вроде ничего худого там нет. Скрытые тайны жизни. разгаданное знаменитым ученым, философом, химиком, натуралистом, психологом, астрологом, алхимиком, металлургом, фокусником, толкователем тайн всех магов и чародеев, а также разъяснены темные суждения всевозможных наук и искусств, простых, сложных, практических и т.д. и т.п. Уф, ей богу, голова у меня как у папы Римского. Все слова помню, хоть ни черта в них не понял. Эльмира внимательно разглядывала. свой почерневший от йода палец, словно пыталась понять, чей же он. Клара Гудвотер, бормотала она. Я ей отдал книгу. А она поглядела мне прямо в глаза и говорит: "Ну, теперь-то я стану заправской колдуньей. В два счёта получу диплом, и открою дело. Буду ворожить молодым и старым, большим и малым, оптом и в розницу". Тут она вроде засмеялась, уткнулась носом в книгу да так и ушла в дом. Эльмира оглядела царапину на локте, опасливо потрогала языком расшатавшийся зуб. Хлопнула дверь. Том Сполдинг, который в это время стоял на коленях на лужайке перед домом Эльмиры Браун, поднял голову. Он долго бродил по соседству, смотрел, как поживают в разных кучах муравьи, и вдруг наткнулся на отличный, просто редкостный муравейник с широченным входом. Здесь так и сновали всевозможные огненно-рыжие муравьи. Одним чалясь во весь дух, другие выбивались из сил, волоча свою ношу, клочок мёртвого кузнечика или крошку какой-нибудь печуги. И вдруг хлоп! На крыльцо выскочила миссис Браун, стоит и вид у неё такой, будто она вот-вот упадёт. Похоже, она только сейчас обнаружила, что Земля мчится в космическом пространстве со скоростью 60 триллионов миль в секунду. А позади неё стоит мистер Браун. Уш этот не знает никаких миль в секунду. На хоть бы и знал так ему наверняка на них наплевать. Эй, Том, позвала миссис Браун, мне нужна моральная поддержка. И ты будешь мне, вместо жертвенного агнца. Пойдём. И не разбирая дороги, кинулась на улицу. По пути она давила муравьёв, сбивала головки садованчиков, и её острые каблуки прокалывали глубокие ямки на цветочных клумбах.